Глава шестая. Встреча с Пелвисом. Как раз в то время, когда Дэден отъезжал от домика Гвина, черный кадиллак с разбитой передней фарой и вмятой дверью свернул на стоянку у мотеля старый плантатор возле аэропорта. В душном вечернем раке это место выглядело так, словно через него только что прошла армия генерала Шермана. Флинт проехал мимо ржавого орудия, которое было демонстративно нацелено на север. С облезлого шеста свисал разодранный в клочья флаг конфедератов. Если по замыслу архитекторов контора была уменьшенной копией дома-плантатора, то все остальное, без сомнения, предназначалось лишь для рабов. В грязной воде в бассейне плавал мусор, а возле старого Линкольна на бетонном постаменте сидели за бутылкой двое забулдык. Флинт остановил машину перед дверью с номером 23 и выбрался из кабины. Под его рубашкой... Клинт заворочился в беспокойном сне. Из соседнего окна донёсся взрыв витиеватой ругани. Выжженная солнцем трава была усыпана мусором и жестянками из-под пива. Флинт подумал, что юг совсем не похож на тот, каким он себе его представлял. Он постучал в дверь. Внутри залаяла собака, а потом послышался мужской голос. «Всё в порядке, маме!» Этот голос... Он показался Флинту знакомым. Щёлкнул замок. Дверь открылась ровно настолько, насколько позволяла цепочка. Флинт увидел половину пухлого лица и синий, как сапфир, глаз. На лоб свисала прядь тёмно-каштановых волос. — Да, сэр! — спросил всё тот же глубокий, слегка скрипучий, до невозможности знакомый голос. Собака продолжала заливаться лаем в глубине комнаты. — Я Флинт Морто. Меня прислал смоц А, так точно, сэр, входите! — Мужчина снял цепочку, открыл пошире дверь, и флин замер, едва не задохнувшись от испуга. Стоящий перед ним человек, одетый в черные брюки и красную рубашку с широким стоячим воротником и серебряными блестками на плечах, умер четырнадцать лет назад. — Успокойся, мами! — сказал Элвис Пресли с нервной усмешкой. — Не бойтесь! — добавил он, обращаясь к Флинту. — Она лает, но не кусается! — Так вы... Нет, конечно, это было невозможно что вы такой, черт возьми?" "Меня зовут Пэлвис Эйсли." Мужчина протянул Флинту толстую руку. Пальцы его были унизаны эффектными кольцами с фальшивыми бриллиантами. Флинт бросил на них короткий взгляд, и мужчина после секундного колебания убрал руку, будто испугавшись, что сделал что-то оскорбительное. "Мами, отойди-ка подальше, дай гостю войти. Входите, и прошу извинить за беспорядок." Флинт переступил порог словно во сне элвис Эйсли, толстобрюхий, толстощёхий двойник Элвиса Пресли, каким тот был за год смерти в Грейсленде, закрыл дверь, вновь запер её и смахнул с ближайшего стула сумку с продуктами. Она была набита, как заметил Флинт, упаковками с картофельными чипсами, с жаренными пончиками и другой едой, такой же дрянной. «Присядьте сюда, мистер Морто!» «Это что, шутка?» — спросил Флинт. «Сэр!» В задницу Флинта... Вонзилась пружина, и только после этого он сообразил, что все-таки сел на стул. «Это должно быть!» Но прежде чем он успел закончить фразу, маленькое лающее существо вскочило ему на колени. Влажный собачий нос его был приплюснут, а глаза напоминали выпуклые луковицы. Пес стал тявкать Флинту прямо в лицо. «Мами!» — всплеснул руками пэлвис «Следи за своим поведением!» Он снял бульдога с колен Флинта и поставил на пол, но собака тут же запрыгнула обратно. — Я полагаю, вы ей понравились, — сказал пэлвис улыбаясь улыбкой Элвиса. — Я терпеть не могу, собак, — ответил Флинт леденящим шепотом. — Заберите ее от меня. Немедленно. — а господи, маме! — пэлвис взял собаку на руки и прижал к своему колыхающемуся животу. Она продолжала лаять и вырываться. Ее водянистые глазки неотрывно следили за Флинтом. — Не хотите ли чего-нибудь выпить, мистер Морто? Как насчет простокваши? — Нет. Один только запах простокваши причинял Флинту смертельные муки. — Если хотите что-нибудь съесть, есть маринованные свиные ножки. — Эйсли, — прервал его Флинт, — сколько этот сукин сын платит тебе? — Сэр. — Смотс. Сколько он заплатил тебе за этот розыгрыш?» Пэлвис нахмурился. Теперь у них с собакой был одинаково недоуменный вид. «Не уверен, что понимаю, о чем вы говорите, сэр!» «Ну ладно!» — шутка вышла на славу. «Смотри, вот я уже смеюсь!» Флинт встал. Лицо его было мрачным. Он оглядел небольшую тесную комнату и понял, что житейские привычки если полностью соответствовали простокваши и маринованным свиным ножкам. К стене был прикреплен кнопками большой плакат с изображением Элвиса Пресли. Это был еще прежний, опасный Элвис, с кошачьей улыбкой. Таким он был до тех пор, пока Лас-Вегас не вытравил последнюю тень Мемфиса из его души. На столе стояли несколько бюстов Элвиса, картонная копия Грейсленда, оправленная в рамку фотографии Элвиса со своей темноглазой матерью, и дюжина других безделушек и сувениров, которые вызвали у Флинта глубокое отвращение. На противоположной стене висело выполненное в черных тонах изображение Элвиса и Иисуса, играющих на гитарах на ступенях того, что, вероятнее всего, следовало считать проходом на небеса. Флинт почувствовал тошноту. «Да как ты можешь жить в этом дерьме?» Несколько мгновений Пелвис выглядел озадаченным. Потом по его лицу вновь растеклась улыбка. «О, а вот теперь вы разыгрываете меня!» Маме вырвалось из его рук и соскочило на пол. Флинт отпихнул ее ногой. Она забралась на постель, заваленную пустыми пачками из-под чипсов, и вновь начала лаять. «Послушай, у меня есть работа, которая ждать не может. Так что я, пожалуй, попрощаюсь и уберусь отсюда». Флинт направился к двери. «Мистер Смот сказал, что мы с вами должны быть партнерами», — сказал Пилвис, — страдальчески подвывая. «И еще он сказал, что вы научите меня всему, что знаете!» Флинт замер, положив руку на щеколду. «Он сказал, что мы с вами должны отправиться на охоту вместе!» — продолжал Пелвис. «Тише, маме!» Флинт повернулся. Его лицо приняло оттенок единственной белой пряди у него в волосах. «Ты хочешь сказать... Ты хочешь уверить меня, что это был не розыгрыш?» — Нет, сэр. Именно это я имею в виду, сэр. Мне звонил мистер смоц вернее, мне сообщили, что звонил мистер смоц и сказал, что вы уже едете сюда, и что мы вместе отправимся на охоту. — Это ведь то же самое, что рейнджеры! Пелвис принял продолжавшееся молчание Флинта за согласие. — Вот, послушайте, как со мной было. Я прошел заочный курс детектива по материалам одного из журналов. Я тогда жил в Виксбурге. Малый, который заправлял тамошним агентством, извинился, что у него для меня работы нет, но рассказал мне про смоца Насчет того, что мистер Смотц всегда в курсе всего. Я думаю, он имел в виду его особый талант. Так или иначе, я уехал из Виксбурга, чтобы повидать мистера смоца И сегодня днем у нас с ним состоялась беседа. Он предложил мне пожить некоторое время в городе, или в окрестностях, и пообещал проверить мои способности. Так что я думаю, речь идет как раз об этом». «Ты должно быть не в своем уме», — раздраженно сказал Флинт. Элвис продолжал улыбаться. «Вам следовало бы выразиться еще сильнее. Так мне представляется». Флинт лишь покачал головой. Ему казалось, что стены смыкаются, и со всех сторон к нему подступает Элвис. От лая собаки у него раскалывался череп. Воздух был пропитан мерзким запахом простокваши. Ледяная рука страха схватила Флинта за горло. Он дернул щеколду, открыл дверь и выбежал прочь из этой омерзительной, пропитанной Элвисом комнаты. Когда он бежал по крытому переходу к конторе, чувствуя, как под рубашкой ворочается Клинт, то услышал за спиной крик, словно отголосок ночного кошмара. «Мистер Морту! Сэр, с вами все в порядке!» В конторе, где флаг конфедератов был прибит гвоздями прямо к стене, рядом с промасленным портретом Роберта Ли, Флинт ходу обрушился на платный телефон. «Эй, эй, поосторожнее там!» — предупредил его управляющий в синих джинсах, футболке с короткими рукавами и конфедератке. «Это имущество мотеля!» Флинт сунул четвертак в щель автомата и набрал домашний номер с Моца. После четвертого звонка тот ответил. «Да!» «Я никуда не поеду с этим мешком дерьма!» — выплюнул в трубку Флинт. «Это путь прямёхоньковат, а я туда пока не собираюсь!» «А!» — только и произнёс Смотс. «Это что, розыгрыш?» «Не нервничай, Флинт! Ты съел что-то не то?» «Сам знаешь, что я съел, чёрт побери! Этот Эйсли, чтоб ему провалиться, он думает, что он Элвис! Я профессионал!» Я не пойду на дело с каким-то психом, ему место в сумасшедшем доме. Если так же нормален, как я или ты. Он просто, как многие, имитируют Элвиса. смоца издал смешок, который так взбесил Флинта, что тот едва не сорвал аппарат со стены. А здорово похож на него, верно? Да, похож на большой мешок дерьма. Эй-эй! В голосе Смоца появился холодок. Он всего лишь поклонник Элвиса. — Не могу поверить, что ты мог хотя бы подумать о том, чтобы его нанять. Он же зелёный, как трава. Разве он не сказал тебе, что прошёл курс детектива по почте? — а А ты, когда я тебя нанимал, вообще никаких курсов не проходил. И, как я припоминаю, ты был тогда и сам зелёным, как свежий газончик. Билли закатил мне истерику, когда я велел ему взять тебя с собой в первый раз. — Может быть но я не был таким полным идиотом». «Флинт», — сказал смоц — «мне нравится его внешность, поэтому я хочу дать ему шанс». «Так кто сумасшедший, ты или я?» «Я нанимаю людей, которые, на мой взгляд, способны выполнять мои поручения. И я нанял тебя, потому что убедился, что ты можешь выследить дичь, и от тебя ничто не ускользнет. Я верю, что человек с тремя руками — «Должен быть жестким и изворотливым». «Я не ошибся. Разве не так?» «Точно так же я верю в Эйсли. Если человек поступает, говорит и выглядит, как Элвис Пресли, это значит, что он сознательно выбрал не менее трудную дорогу, чем у тебя. К тому же тебе никто не давал права в одиночку судить его и решать, на что он способен, а на что нет. Понял?» «Я не могу рядом с ним находиться. Меня от него тошнит». — И я не в состоянии думать. — Ну и что? То же самое говорил о тебе Билли, как я припоминаю. А теперь кончай жаловаться. Бери Эйсли и отправляйся в путь. Позвони мне, когда будешь в Александрии. Флинт открыл было рот для очередного протеста, но понял, что будет говорить в пустоту, потому что Смотт уже положил трубку. «Дерьмо — Дерьмо! Флинт с грохотом швырнул трубку на рычаг. — Следи за своим языком, — заметил управляющий. «У нас приличное заведение!» Флинт бросил на него взгляд, который мог бы свалить стены Форт Самтера, и управляющий счел за лучше сразу заткнуться. У номера двадцать три Флинту снова пришлось дожидаться, пока Эйсли откроет замок и снимет цепочку. Жара давила ему на плечи, словно тяжелая мантия. В душе зрела злоба. Флинт думал, что понимал все неудобства беременности только с той разницы что он носил этого необычного ребёнка каждый день в течение тридцати трёх лет своей жизни. Едва он вошёл, маме опять принялась лаять, только теперь держалась подальше, опасаясь другого пинка. «Всё в порядке, мистер Морто!» — спросил Эйсли, и очаровательная простодуша его Элвиса-подобного голоса оказалась той спичкой, которая подожгла внутри Флинта бочонок с порохом. Он обеими руками схватил Эйсли за воротник и силой вдавил его тушу в стену, на которой висел плакат с Элвисом. «Ой!» — выдохнул пэлвис изображая испуганную улыбку Элвиса. «Немного больно!» «Ты мне не нравишься!» — ледяным тоном процедил Флинт. «Ты мне не нравишься! Не нравятся твои волосы, твоя одежда, твои деревенские манеры и твоя отвратительная собака!» Он услышал глухое рычание и почувствовал, как маме вцепилась ему в штанину, но в эту минуту весь гнев Линта был обращен на Эйсли. — У меня еще никто не вызывал такой ненависти, как ты! И клин также считает тебя куском дерьма! Он выпустил воротник Пелвиса и распахнул пиджак. — клиент покажись! Рука его брата выскользнула наружу, подобно тонкой белой змее. Пальцы быстро отыскали лицо Пелвиса и начали его ощупывать. Пелвис сдавленно пискнул. «Знаешь, что ты для меня?» — спросил Флинт. «Дерьмо! Если ты попадешься мне под ноги, я тебя раздавлю. Уловил?» «Боже! Боже! Боже!» — Пелвис ошеломленно уставился на руку Клинта. «У тебя есть автомобиль?» «Сэр?» «Автомобиль? Есть он у тебя?» «Да, сэр. Я хочу сказать, что был...» Старая пристыла взбрыкнула, когда я возвращался от мистера смоца Пришлось отбуксировать ее в магазин. Глаза Эсли неотрывно следовали за движущимися пальцами Клинта. Это... это волшебный фокус? Или что-то еще? Флинтон надеялся, что если уж ему придется взять этого дурака с собой, то, по крайней мере, тот будет ехать в своей собственной машине. И вдруг, без всякого предупреждения, Эсли сделал нечто немыслимое. «Мистер Морто!» — сказал он. «Это самый лучший фокус, какой мне доводилось видеть!» Он взял руку Клинта в свою и пожал ее. «Привет, компаньон!» Сказать, что Флинт был ошеломлен, значит ничего не сказать. Ни один из тех, кого он встречал, не отважился хотя бы коснуться Клинта. Ощущение рукопожатия отдалось в позвоночнике Флинта, как прикосновение с зубьев пилы. «Клянусь!» ты мог бы выступать на телевидении с таким фокусом эйсли продолжал трясти руку клинта не замечая опасности которая ему угрожала Флинт, задыхаясь и ловя воздух ртом попятился назад рука клинта выскользнула из руки эйсли и продолжала болтаться вверх и вниз маленькая ладошка все еще была сложена пригорышней ты ты слова не могли передать негодование флинта маме увидев этот новый поворот событий выпустила брючину Флинта и ретировалась на кровать. «Ты... ты лучше не трогай меня!» — просипел Флинт. «Даже не вздумай дотронуться до меня еще раз!» Если по-прежнему улыбался. «Этот человек, — решил Флинт, — способен любого свести с ума. «Давай, собирайся!» — прерывающимся голосом проговорил он. «Мы уезжаем через пять минут, а эта собачонка останется здесь!» — О, мистер Морто, э, сэр! — впервые на лице, если отразилось искреннее беспокойство. — Мамия, мы всегда путешествуем вместе. — Но только не в моей машине! Флинт затолкал под рубашку руку брата, но Клинт выставил ее вновь, будто хотел продолжить рукопожатие. — Я не повезу эту проклятую тварь в своей машине! — Ну, тогда я вообще не смогу поехать. Пелвис уселся на кровать, всем своим видом выражая раздражение, а маме тут же прыгнула ему на колени и принялась лизать его в двойной подбородок. — Я никуда не поеду без маме. — Прекрасно! — Замечательно! — Договорились! — Я уезжаю! Флинт был уже около двери, когда Пелвис спросил его с подкупающей невинностью. — Вы хотите, чтобы я позвонил мистеру Смоцу и сказал ему, что из нашего мероприятия ничего не вышло? Флинт остановился и на несколько мгновений зажмурился. Ярость вновь вырвалась оттуда, где она постоянно жила и гноилась, и ударила в него, словно черный кулак, прямо в лицо. — Конечно, я позвоню, — сказал Пелвис. — Незачем заставлять вас тратить еще четверть доллара. — Бросить бы эту тупую деревенщину прямо сейчас, — подумал Флинт, — а заодно послать к черту и смоться. «Ни он, ни его грязная работа мне не нужны! Мне вообще не нужен никто!» Но ярость начала отступать, как прилив в дельте реки, обнажая сковерканный, изрезанный берег правды. Он не мог позволить себе вновь очутиться в канаве, обессмоться, что ему оставалось делать. Флинт повернулся к пэлвису Мами сидела у толстяка на коленях и осторожно следила за Флинтом. «Да ты знаешь, в чем заключается эта работа!» — спросил Флинт. — Хотя бы чуть-чуть, представляешь? — Вы имеете в виду охотников за наградой? — Да, сэр. Это как в телевизионных передачах, где... — Чёшь! — заорал Флинт, и маминя негромко тяфнула. — Это тебе не телевизор. Это очень грязное и опасное дело. И ты остаешься совершенно один, и тебе неоткуда ждать помощи, если дела пойдут неважно. Ты не можешь попросить и у полицейских, потому что для них ты просто отребье. Ты должен пробраться или проползти сквозь такие свинюшники, которых ты даже представить себе не можешь. Тебе придется часами просиживать в автомобиле и ждать. Придется добиваться информации от подонков, которые готовы перерезать тебе глотку просто ради того, чтобы увидеть, как льется кровь. — О, я могу за себя постоять, — заявил пэлвис Правда, пока у меня нет пистолета, но я знаю, как им пользоваться. Это была четвертая глава в руководстве. «Четвертая глава в руководстве!» Голос Флинта был полон сарказма. «Ага. В нашем деле носить пистолет означает либо схлопотать пулю, либо оказаться за решеткой. Ты можешь использовать его только для самозащиты, и то при наличии свидетелей, иначе отправишься в тюрьму. И позволь мне заметить, что ты тому подобишься бифштексу, брошенному в собачий вольер». «Вы хотите сказать...» что если кто-то от вас бежал, вам нельзя в него выстрелить? — Верно. Если ты выстрелил кому-то в спину и попал, то будешь болтаться в петле. — Так что ты должен пользоваться мозгами и быть хорошим игроком в покер. — Сэр, ты должен уметь подтасовывать карты, чтобы выиграть, — пояснил Флинт. — У меня есть свои трюки. На близком расстоянии я пользуюсь газом типа Мейса. Знаешь, что это такое? — Да, сэр. Это состав, который разъедает кожу. Тот, который использую я, ослепляет человека на 30 секунд. За это время ты должен успеть надеть на него наручники. — Тогда я справлюсь, — махнул рукой Пелвис. — Мистер Смот сказал, что вы хороший учитель. Флинт зажмурился, пережидая очередную волну ярости. — Эйсли, — сказал он, — ты знаешь, что такое расставщик? Да, стар, знаю. Смоц расставщик. У него пять или шесть контор в Луизиане и Арканзасе. И работа, которую по его расчётам на девяносто процентов сделаешь ты, тоже принесёт ему немалый куш. А это не очень-то приятная работа, предупреждаю тебя, потому что тебе придётся вытравить из сердца жалость к неудачникам и отбирать у них деньги либо угрозами, либо насилием, если до этого дойдёт дело охота за наградой всего лишь одно из побочных занятий ты можешь сколотить немного денег если награда достаточно велика но всё таки это не игра всякий раз отправляясь за чьей то шкурой ты рискуешь и собственной в меня стреляли пытались пырнуть ножом били полицейскими дубинками как то на меня натравили добермана а однажды попытались отрубить голову самурайским мечом в этом деле если У тебя не будет второй попытки. И неважно, сколько детективных курсов ты окончил заочно. Если ты недостаточно хладнокровен, то не переживешь и первой охоты. Флинт всматривался в глаза своего собеседника, пытаясь понять, дошла ли по назначению его проповедь, но увидел в них только безмолвное восхищение. — Ты знаешь хоть что-нибудь о том, кого нас послали ловить? — Нет, сэр. «Его имя Ламберт. Он ветеран Вьетнама. Сегодня днем он застрелил человека в банке. Вероятно, он полусумасшедший и вооружен до зубов. Я не хотел бы встретиться с ним, если бы эта встреча не сулила мне больших денег. А на твоем месте я немедленно позвонил бы Смотцу и сказал бы, что хорошенько обдумал все и решил отказаться». Пэлвис кивнул. По блеску в его глазах Флинт мог бы сказать, что в его мозгу Вспыхнула искра разума, словно стрела молнии на темном небе. — Так что ты теперь намерен делать? — Я только что понял, — сказал Пелвис. — Значит, не было никакого фокуса? И у вас действительно три руки, верно? — Лучше бы тебя придушить, — подумал Флинт. — Да, — сказал он слух. — Никогда раньше такого не видел. Клянусь, я подумал, что это фокус но когда разглядел, убедился, что она настоящая. А что говорит по этому поводу ваша жена?» «Никогда не был женат». «Почему я говорю ему все это?» Флин сам себе удивлялся. «Послушай меня, Эйсли, тебе ведь не хочется идти вместе со мной на это дело? Поверь мне, тебе не хочется!» «Нет, сэр, я хочу», — твердо ответил Пелвис. «Я хочу научиться всему, чему только смогу». — Мистер Смот сказал, что вы самый лучший наемный охотник из всех. Я должен слушаться вас, как самого Господа Бога. Если вы прикажете подпрыгнуть, я спрошу лишь, насколько высоко. И не беспокойтесь насчет маме. Она не доставит вам неприятностей. Когда она хочет выйти по нужде, то начинает выть. Он покачал головой, преисполненный благоговейного страха. — Три руки! Я сам видел. Разве мы оба не видели этого маме? Флинт сделал долгий вздох и столь же долгий выдох. — Время шло. — Поднимайся, — сказал он и добавил еще пару крепких слов, которые редко употреблял. — Возьми вещи с расчетом на две ночи. — Да, сэр, да, сэр! Пелвис спрыгнул с кровати и начал заталкивать одежду в коричневый чемодан, облепленный ярлыками Грейсленда, Мемфиса и Лас-Вегаса. Мами, почувствовав возбуждение хозяина, забегала кругами по комнате. Флинт только сейчас обратил внимание, что Пелвис носит синие замшевые туфли со сбитыми каблуками. — Надеюсь, я с этим справлюсь, — прошептал Флинт. — Но я, должно быть, свихнулся. — Не беспокойтесь, я сделаю все, что вы скажете, — пообещал Эсли. Нижнее белье, носки и яркие рубашки полетели в чемодан. — Я буду таким тихим, что вы почти не заметите, что я рядом. — Хочется верить. «Любое ваше слово будет для меня приказом. Эм, не возражайте, если возьму немного продуктов. Я всегда испытываю голод, когда путешествую». «Давай, только быстрее!» пэлвис набил еще одну сумку глазированными пончиками, крекерами и собачьим сухим печеньем. Он широко улыбнулся, а его идол со стены насмехался над Флинтом. «Мы готовы!» Одно очень важное правило. Флинт подошел почти вплотную к пэлвису и уставился ему прямо в лицо. «Ты не должен дотрагиваться до меня. Понял. Если меня тронет эта собака, я выброшу её прямо в окно. Расслышал?» «Да, сэр. Вполне отчётливо». От Пелвиса пахло простаквашей и Флинт вздрогнул от отвращения. Он повернулся, затолкал руку Клинта под рубашку и на цыпочках вышел из омерзительной комнаты. Пелвис поволок, как двери чемоданы и сумку с продуктами, а маме, вилея обрубком хвоста, Потрусила следом.